глава пять и в следующие дни перекидывая с колей футбольным мечом или выискивая с следдой в прибрежном галечнике мелкие морские курьезы круглый камушек в цветном поиске маленькую зернисто рыжую от ржавчины подкову отшлифованные морем бледно зеленые осколки бутылочного стекла напоминавшие ему раннее детство пляж в биорице мартын диивился ночному происшествию сомневался было ли оно, и все прочнее продвигал его в ту область, где пускало корни и начинала жить чудесной и самостоятельной жизнью все, что он выбирал из мира на потребу души. Нарастало, закипало пеной и кругло опрокидывалась волна, стелилась, взбегая по гальке и, не удержавшись, соскальзывала назад при глухом бормотании разбуженных камушков, и не успевала втянуться, как уже новое с тем же круглым, веселым плеском прокидывалась и прозрачным пластом вытягивалась до предела, положенного ей. Коля подальше зашвыривал найденную дощечку, и в экстерьер леди, поднимая в раз передние лапы, прыгал по воде и напряженно пускался вплавь. Его подхватывала очередная волна, мощно несла и затем в полной сохранности выкладывала на берег, и фокстерьер, уронив перед собой отобранную моря дощечку, круто отряхивался. Лида, купавшаяся только по утрам, с позаранку, вместе с матерью и Софьей Дмитриевной, отходила налево, к скалам, прозванным ею Айвазовскими, пока купались мальчики. Коля плавал по-татарски кувырком, а Мартын гордился быстрым и правильным кролем, которому его научил англичанин-гувернер в последнее лето на севере. Ни тот, ни другой мальчик, впрочем, далеко не уплывал. И одной из самых сладостных и жутких грез Мартына была темная ночь в пустом бурном море после крушения корабля, Низги не видать, и он один, поддерживающий над водой креолку, с которой накануне танцевал танго на палубе. После купания было удивительно приятно нагишом лечь на раскаленные камни и смотреть, запрокинув голову на черные кинжалы кипарисов, глубоко вдвинутые в небо. Коля, сын ялтинского доктора, проживавший всю жизнь в Крыму, принимал эти кипарисы и восторженное небо, и дивно-синие в ослепительных чешуйках моря как нечто должное, обиходное, и было трудно завлечь его в любимые мартыновы игры и превратить его в мужа криолки случайно выброшенного на тот же необитаемый остров. Вечером поднимались узкими кипарисовыми коридорами в Адриис, И большая нелепая дача со многими лесенками, переходами и галереями, так забавно построенная, что порой никак нельзя было установить, в каком этаже находишься, ибо, поднявшись по каким-нибудь крутым ступеням, ты вдруг оказывался не в мезонине, а на террасе сада. Уже была пронизана желтым керосиновым светом, и с главной веранды слышались голоса, звон посуды. Лида переходила в лагерь взрослых. Коля, нажравшись, сразу завалился спать. мартин сидел в темноте на нижних ступеньках и, поедая из ладони черешни, прислушивался к веселым освещенным голосам, к хохоту Владимира Ивановича, к лидиной уютной болтовне, к спору между ее отцом и художником Данилевским, говорливым заикой. Гостей вообще бывало много, смешливые барышни в ярких платках, офицеры из Ялты и панические пожилые соседи, уходившие скопом в горы при зимнем нашествии красных. Было всегда неясно, кто кого привел, кто с кем дружен, но хлебосольство ледяной матери, неприметной женщины в горжетке и в очках, не знало предела. Так появился однажды Аркадий Петрович Зарянский, долговязый. Мертвенно-бледный человек, имевший какое-то смутное отношение к сцене, один из тех несуразных людей, которые разъезжают по фронтам с мелодекламацией, устраивают спектакли накануне разгрома городка, бегут покупать погоны и никак не могут добежать и возвращаются радостно запыхавшись с чудесно добытыми цилиндром для последнего действия мечты любви. Он был лысоват с прекрасным напористым профилем, но, повернувшись прямо, оказывался менее благообразным. Под болотцами глаз набухали мешочки, и не хватало одного резца. Человек же он был мягкий, добродушный, чувствительный, и когда по ночам все выходили гулять, пел бархатным баритоном «Ты помнишь ли, у моря мы сидели?» или рассказывал в темноте армянский анекдот, и кто-нибудь в темноте смеялся. В первый раз, встретив его, Мартын с изумлением и даже с некоторым ужасом признал в нем забулдыгу, приглашавшего его встать к стенке. Но Зарянский, по-видимому, ничего не помнил, так что осталось неясным, кто такой Умир ахмет Пьяницей был Аркадий Петрович отменным и бушевал в охмелю, но револьвер, который однажды снова возник во время пикника на Яйле, Встрекотливую ночь, пропитанную лунным светом с мускат-люнелем, оказался с пустым барабаном. Зарянский еще долго вскрикивал, грозил, бормотал, говоря о какой-то своей роковой любви. Его покрыли шинелью, и он уснул. Лида сидела близко к костру, и, подперев ладонями лицо блестящими, пляшущими, румяна карями от огня глазами, глядела на вырывавшиеся искры. Погодя, Мартын встал, разминая ноги и, взойдя по черному, муравчатому скату, подошел к краю обрыва. Сразу под ногами была широкая темная бездна, а за ней, как будто близкое, как будто приподнятое море с цареградской стезей посредине, лунной стезей, суживающейся к горизонту. Слева во мраке, в таинственной глубине, дрожащими алмазными огнями играла Ялта. Когда же Мартын оборачивался, то видел поодаль огненное беспокойное гнездо костра, силуэты людей вокруг, чью-то руку, бросавшую сук. Стрекотали кузнечики, по временам несло сладкой хвойной гарью. И над черной яйлой, над шелковым морем, огромное всепоглощающее сизое от звезд небо было головокружительно, и Мартын вдруг опять ощутил то, что уже ощущал не раз в детстве. Невыносимый подъем всех чувств что то очаровательное и требовательное, присутствие такого для чего только и стоит жить.